Глава двадцать Из памяти выныривает то ли ассоциация, то ли вовсе реальное воспоминание. Неужели обрывок моего прошлого? Перед внутренним взглядом зима во всем ее великолепии. Не такая убийственная, как в графстве, а живая, веселая, наполненная детским смехом и благодаря теплу домов безопасная. Почему-то сам дом я вспомнить не могу, Лишь смутное очертание, стертое сумерками. Картинка памяти, будто фонарем подсвечена. Центр яркий, а по краям все выцветшее настолько, что не разобрать. И на той картинке маленькая девочка, лет 7-8, стоит на вершине рукотворного сугроба. Откуда-то я знаю, что он рукотворный. Внизу сверстники девочки и выделяется мальчишка в васильковой вязаной шапке. «Ты не можешь выиграть!» — кричит он. «Выигрывает царь горы, а девочка царем быть не может!» Он карабкается вверх, но девочка со смехом пуляет в него снежок, и мальчик срывает по ледяной корке вниз, съезжает на пузе. «Я царица!» — выкрикивает девочка. Я понимаю, почему пришла эта внезапная ассоциация воспоминания. Мне тоже предстоит сейчас сыграть, только в царицу сундука. Чтобы никто не дотянулся до второго ларца, я, не боясь запачкать платья, опускаюсь на колени. На корточках слишком легко потерять равновесие. Я достаю легкий ларчик. «Ты испортишь печать», — предостерегает медведь. Спасибо ему за подсказку. Значит, я точно могу открыть замок. Что здесь? Я плохо понимаю, что именно делать. Кольца у меня нет. Татушка-цветок явно не годится, потому что досталась мне от брака, а тут имущество добрачное. Но опыта с цветком хватает, чтобы интуитивно коснуться замка чем-то незримым. Магией. Печать моими стараниями рушится, и я без колебаний поднимаю крышку. «Это же от твоей тетушки Даниэлла». «Да... Какая замечательная у Даниэллы тётушка!» «В ларце гарнитур, и великолепие драгоценностей почти ослепляет. Гарнитур, насколько я могу судить, полный. Серьги, два браслета, ожерелье и кольцо». И, кажется, у Ларчика двойное дно. «И зачем, дочка? Нам теперь каждый предмет описывать?» «Без экспертизы и исключено!» Тотчас открещивается чиновник. «Зачем экспертиза?» — удивляюсь я. «Здесь же ювелирка, и она совершенно не тяжелая. Мы просто так возьмем. Проблем при переходе не будет». Я захлопываю крышку и отдаю Ларчик Гароту. Тётушка, прости, но я едва ли сохраню подарок. Теперь нам есть, что сдать в ломбард. Снизу мне хорошо видно, как медведь стискивает кулачища, как белеют костяшки, как он переступает с ноги на ногу, а на лице ничего не отражается. Почти. Злость горит в глазах. Батюшка, что-то не так? Ты создаешь проблемы, дочь. Какие проблемы? Наигранно удивляюсь я. «Я возьму с собой то, что мне подарила тетушка». Медведь молчит. Возразить ему нечего. «Я ведь действительно даже не часть преданного забираю, а по-настоящему свое». Медведь со свистом выдыхает. Он справился с собой, но этой краткой вспышки хватило. Всего один вопрос. С чего бы ему злиться, если бы он действительно собирался доставить гарнитур как и все прочее, в целости и сохранности. То, что я забрала камушки, его бы не волновало. Но раз его волнует... Очередное подтверждение моей теории. Он не собирается отдавать. В конце концов, что такое безупречная репутация? Это отсутствие свидетелей мошенничества. «Вставай, Даниэлла!» Медведь протягивает мне лапищу с натянутой улыбкой. «Не задерживай нас капризами! Загружайте все обратно!» «Но я еще не все увидела», — возражаю я. «Стой! Ищите дуру!» Медведь хватает меня под руки и вздергивает на ноги. «Ай! Я по-настоящему пугаюсь!» не того, что он ударит или сделает мне больно. При Гаррете медведь точно не посмеет поднять на меня руку. Здравые мысли проходят по краю сознания, а в душе поднимается ужас перед своей уязвимостью, перед слабостью, смешивается с отчаянной злостью. Мало того, что Гаррет из-за своего слепого благородства не помогает, а наоборот, так еще и денежки из-под носа уводят. Мне кажется, что сама кровь в венах закипает. Трюм подсвечивается розовато-алым светом, и хватка медведя исчезает. Где-то, далеко-далеко, словно из другого измерения, я слышу грохот падения и даже осознаю, что это медведь бахнулся на один из сундуков и теперь стонет, держась за ушибленный бок. Розовый свет пылает. «Инициация!» Голос чиновника тоже доносится издали. «Она же сейчас сгорит! Сделайте что-нибудь!» «А сам?» Мне хочется спросить, но тело не слушается. Оказывается, опоры под ногами нет, и я буквально парю в воздухе, подхваченное сиянием. Я могу думать и видеть стену трюма, в которую упирается мой взгляд. «Не повернуть голову!» Не хотя бы закрыть глаза или отвести взгляд, ничего не могу. Но страха при этом почему-то нет. Страх, словно первым сгорел в розовой ферии. Тело горит. Даниэла! зовет Гаррет. Его голос, в отличие от всех остальных звуков, звучит для меня ясно. Я хочу ответить, но ничего не получается. Она сейчас корабль подожжет. Доча! Дани, слышишь меня? Гарод внезапно сокращает мое имя, переходит на ты. Ты обязательно справишься. Давай, сделай глубокий вдох и выдохни. Если у меня не получится, я действительно сгорю? Хотя тело горит, Боль появляется только сейчас, и она не в венах кипит вместе с кровью, а в груди от нехватки воздуха. Я не могу двигаться, а значит, я не могу дышать. Розовое сияние словно обгорает по краям, обугливается. Без кислорода зрение начинает пропадать. «Доча!» Тревога в голосе медведя неподдельная. «Дани, выдыхай». Совет, наверное, хороший, но не помогает, и чернота собирается кольцом. Поле зрения сужается до кружочка размером с одну из тех монет, что упакованы в сундук. Мне начинает казаться, что я теряю связь с телом. Оно, словно дневное платье, начинает сползать с меня перед вечным сном. Но я не хочу умирать. «Эй, кто-нибудь!» — кричат сзади. Дани! Я отказываюсь забрать деньги в банк, соглашаюсь переправить приданное кораблем. Ты против? Скажи, ты зла на меня? Еще как. У нас инициация! Так покажи мне свою злость. Давай, покажи, как ты недовольна, ну? Если не покажешь, я оставлю гарнитур на опись в сундуке на корабле. Мне все равно. Я не считаю себя настоящей Даниэллой. У меня нет ее воспоминаний, зато есть обрывки картинок иномирного прошлого и даже одно полноценное воспоминание из детства — та самая победа в «Царицу горы». Но в то же время здесь, сейчас я Даниэлла, и другой Даниэллы нет. И это именно я, а не какая-то иная Даня, пытаюсь помочь Гаррету. Я действительно на него зла. Зрение гаснет — Если я прямо сейчас не справлюсь... Как ни странно, я не чувствую угрозы конца. Если я не справлюсь, то окажусь за гранью, где уже была. Ведь я уже теряла тело. Хороший повод выжить на этот раз. Хотя Гаррет предлагает разозлиться на него, больше всего я зла на медведя. Всем отойти! Дани! Руки Гаррета ложатся на плечи, и я снова чувствую тепло его объятий. А еще я понимаю, что снова дышу. И розовый туман, и тьма. Все развеялось. Остались лишь шум в ушах и слабость. Гаррет поднимает меня и аккуратно усаживает на ближайший сундук. Сам присаживается рядом, но на самый краешек и дает мне опору, поддерживается спины. Я вижу, с каким искренним беспокойством он на меня смотрит. А вот медведь хоть и тревожился, но не только успокоился, но и скорчил недовольную рожу. Я ему не навредила? Ну, кроме того, что магией отшвырнула от себя и получилось, что на сундука, который он ударился. Не хотелось бы проблем со стражей, которую я точно слышала вызвали. Не проходит и минуты, как раздается топот, и в трюм спускаются трое мужчин в военной форме. Убедившись, что прямо сейчас ничего угрожающего не происходит, старший из троих выходит вперед, оставив подчиненных у лестницы. «Что здесь произошло?» «Старший офицер портовой стражи Аврон Эйт! рекомендуется он. «Моей супруге случилась инициация», — немедленно отвечает Гаррет, не ослабляя объятий. Офицер поднимает затянутую в белоснежную перчатку руку и делает легкий взмах. Трюм тотчас подсвечивается слабым розовым сиянием. «Госпожа, инициация на злости? Пройдемте со мной, госпожа. Вы задержаны до выяснения обстоятельств». Раньше, чем я успеваю испугаться, Гаррет оказывается на ногах и закрывает меня от офицера собой. Я поражаюсь, как Гаррет мгновенно преображается. Появляется выправка, осанка. Он распрямляет плечи, поднимает голову. Медведь переступает с ноги на ногу, словно и он тоже ощущает на себе давление. Гаррет держится царственно. «Старший офицер Эйт! вмешивается медведь. «Зеленая черепаха...» частный корабль поэтому частный корабль находится в порту где действуют общие законы господин пеггер старший офицер эйт голосом гарта можно океан заморозить вы берете на себя слишком много вы супруг леди граф оттонский Тот самый граф, которому Его Величество рекомендовал покинуть столицу? Именно так. Гаррет не дрогнул. «В таком случае, графиня Оттонская...» Офицер продолжает говорить и обращается ко мне буквально сквозь Гаррета. «Вы можете остаться на корабле, не следовать за мной, но даже не рассчитываете, что об инциденте Не будет доложено, куда следует. Офицер круто разворачивается и уводит подчиненных. Капитан корабля идет лично проводить представителей стражи, а вот медведь остается на месте, и странное дело, недовольным он больше не выглядит. А вот хищникам, почуявшим добычу, да. Я оглядываюсь на гарата у нас проблемы конечно проблемы чем ты думала дочь позор какой позор почему позор разве обладать магией непрестижно спросить я не успеваю только рот открываю а заканчиваем перебивает медведь граф «Вы сами знаете, что вам стоит вернуться в графство как можно скорее. Остался опечатанный...» Я спохватываюсь. «Не знаю, что в ларце. Надеюсь, что-то ценное. Не зря же медведь торопится внести его в опись и оставить. «Мы заберем с собой», — заявляю я. «Доча, что за блаш? Ты мало проблем создала?» Теперь не только мне, но и графу мне стыдно за тебя. Батюшка, вы себя слышите? Я забираю то, что по вашим словам принадлежит мне. Какие проблемы? Переход сломается. Я понимаю, что в одиночку противостоять медведю не смогу, хотя бы по той простой причине, что мне не хватит сил поднять ларец. К счастью, В этот раз Гаррет полностью на моей стороне. Он поднимает ларчик и, осторожно повернув на ребро, удерживает одной рукой. Он не слишком тяжелый, не сломается. Медведь что-то прикидывает в уме. Дорогой зять, я не хотел говорить раньше времени в избежании неловкости. Я намерен проводить вас... Не с пустыми руками. Сменная одежда для Даниэллы, набор лечебных зелий, прочие важные мелочи. Вы не сможете забрать и то, и то. Ха, медведь любыми правдами и неправдами пытается сохранить ларец. И я вижу, как волшебно на Гарота действует упоминание лечебных зелий.